«Тридцать пять Темпестас. Период, момент, промежуток времени. Буря. Я стою возле погребальной башни в нижнем районе и смотрю, как никто не сгорает. Пар от моего дыхания белеет в шипящем углекислом газе, с которым не справляется система вентиляции. Время зимней причуды еще не наступило, но она уже близится». Как всегда, пахнет гниющим мусором. желтым конденсатом покрыты здания и тротуары, он застывает в каждой трещине известковой чешуей. Это и есть дом. Гниль, табачные пятна и битое стекло. Нас содержат как животных и пользуются нами как животными. Погребальная башня на противоположной стороне улицы Высится в окружении неоновых вывесок, ломбардов, аптек, парикмахерских и чёрт знает чего ещё, и все они выжидательно зависают в воздухе, вьются, перемигиваются всеми цветами радуги, выпрашивая объедки. А ещё выше сменяют одна-другую бесчисленные голографические рекламы хаверкаров, чая, система очищения воды. Роскоши, которую никто из живущих здесь никогда не сможет себе позволить. Видеоскопка сверхновой крутит безостановочно, в том числе и первый бой Севрита, и он по-прежнему подмигивает мне. Ему не дадут упокоиться с миром. Я стою напротив погребальной башни и смотрю, как заходят и выходят люди в обносках, в слезах, в трауре. Они не знают, что оплакивают пустоту. Не знают, что благородные даже в смерти отняли у нас достоинство. «Куда увезли тело матери?» Может, теперь она цветет в саду у кого-нибудь из благородных? И ей умиляются, ее поливают, срезают и ставят в вазы? Куда увезли голову моей матери? Я сжимаю кулаки, чтобы не видно было, как они дрожат. Мой следующий противник — Олерик. Он ненавидит меня сильнее, чем ненавидела Ятрис. И учтивости в нем куда меньше. В голове крутятся мысли о базах данных, информация о том, сколько наездников убили друг друга в поединке. Такое редко, но случается и считается законным. Где-то верещит младенец, скрипит вагончик, двигаясь по рельсам подвесной дороги, переплетения которой над моей головой заслоняют свет искусственного солнца. Слышно убаюкивающее гудение вечерней в церкви развалюхи, отдаленный шум голоэкрана, по которому показывают последнее видео с кубка сверхновой. Третий поединок Мирей. Она, конечно, выиграла так изящно, будто станцевала. Старуха сидит рядом со мной на потертом коврике перед банками с жареными в масле землекрысами, выставленными на продажу. Зубы у нее желтого цвета от питья охристо-коричневого Эля, изготовленного из ее собственной мочи. Зачастую он безопаснее воды из колонки. Может, она знает меня, может, нет. Но так или иначе она не подает виду, и я тоже. Мы обе смотрим, как погребальная башня изрыгает дым. Наконец старуха хрипло спрашивает. «Ну что, дочка, зайдешь?". В урне не осталось ничего от матери, зато есть пять кругов на мраморе стены. Я провожу по визу в сторону старухи, перечисляя ей столько кредов, что хватит заплатить за всех ее жареных землекрыс и прожить еще месяц, и лишь потом отворачиваюсь. Пока нет. Мой виз присылает сообщение от Джерри. Я сразу открываю его, углубившись в переулок, чтобы прочесть. Джерри, «Слушай, Синали, я тут получила твои результаты, но какие-то они странные». Синали. «То есть...» Джеррия. «Ну, настоящий ИИ я никогда не видела, но представляю, насколько большими они должны быть. А у этого ИИ сетевая сигнатура раз в пять больше, так что он реально продвинутый». Целая жизнь нужна, чтобы написать такое. Создатель был настоящим мастером. Говорю, был, потому что он уже очень состарился Или умер. Я была права. Дравик в самом деле пользуется настоящим ИИ, но создан этот ИИ еще до него. Возможно, это творение Астрикс. По переулку эхом разносится голос старухи. «Горяченькие, вкусные землекрысы!» Мои пальцы мелькают над клавиатурой. Финали. Где он находится?» Джерри? «В том-то и странность. Блока обработки нет ни в одной из систем особняка, но он явно встроен в них и действует как барьер. Множество невероятно сложных защит фаерволов. Вот только поставлены они не для того, чтобы помешать вторгнуться извне. Выглядит все так, будто они удерживают что-то внутри, поглощают и искажают выходные сигналы. Синали. Что именно удерживают? Джерри, без понятия. По сигнатуре ничего конкретного не узнать. По-моему, большая часть трафика отведена под обслуживание того, что находится под особняком. Возможно, бы его жеребца. Синали. Вот значит как: то есть в жеребце все-таки есть настоящий Ии. Джерия, э, ты извини, трудно объяснить. Он взаимодействует с системами жеребца удаленно, они находятся в нем физически. Это что-то намного меньших размеров, то, что движется. «Может, дрон? Ты там такого не видела?» Я ускоряю шаги, возвращаясь к станции подвесной дороги, мысленно перебираю возможные ответы. А не мог Дравик спрятать ИИ в виски Лиама, чтобы отвлечь внимание? Нет, Джерри так и сказала бы, быть он в другом визе. Никаких дронов я поблизости не видела, даже уборщиков или охотников, то, что движется размером меньше разрушителей небес. Поднимаясь по ступеням крыльца, К дверям лунной вершины я замедляю шаг. Усмехаюсь так тихо, что сама еле слышу. Как я раньше не замечала. Шагаю через порог, и нечто маленькое, отливающее золотом, бежит встречать меня, как всегда. Виляет хвостом, поблескивает сапфировыми глазами, возбужденно семенит, постукивая по мраморному полу чуть тронутыми ржавчиной лапами старенькая любимая подаренная принцу настоящий ИИ, -И, доставшийся Дравику от матери, сторожевой пес, охраняющий второе из ее величайших творений. Я опускаюсь на колени и треплю Луну по голове. Эй ты, привет. Когда я нахожу Дравика в турнирном зале, он смотрит в открытый виз. Резные ангелы наблюдают за мной с потолка. В нишах жмутся стайки фанатов, вцепившись в блокноты для автографов. На лице принца благодушное выражение. «Твой противник?» «Знаю», — обрываю я. Он поправляет шейный платок. «Ты уверена, что не нуждаешься в моих советах? Я отказываюсь полагаться на советы того, кто не говорит мне всей правды». Он вздыхает. «Синали. В той собаке настоящей ИИ. Его создала ваша мать». Он молчит. Вот почему Разрушитель Небес говорит со мной. Вот почему я вижу чьи-то воспоминания, когда теряю сознание в седле. А Разрушитель Небес видит мои. И И влияет на нас обоих. Вы знали. Знали, что это произойдет, и не сказали мне». Он осторожно выбирает слова. «Разве это знание помогло бы тебе победить?» Мой смех звучит горько. «Оно заставило бы меня раз и навсегда поверить вам». Девчонка нерешительно выглядывает из ниши, протягивая блокнот и глядя на меня блестящими глазами, но мужчина утаскивает ее обратно. Кто-то в этой толпе, одет в платье с оборками, голубое с серебром, но стоит мне моргнуть, как платье скрывается за углом. Настоящий ИИ не объясняет, почему я начала видеть Астрикс в реальности, не объясняет появление следов невидимых ног на траве или почему принц тоже видит ее. Наш мозг не машина, но оба мозга, мой и его, побывали в седле. «Чем еще занимается ИИ, кроме как вызывает у меня галлюцинации?» — допытываюсь я. «Благодаря ему разрушитель небес быстрее других? Сильнее? Должна же быть от него какая-то польза?» «Ты чуть ли не оскорблена», — ровным голосом замечает Дравик. «Словно сама мысль об этом внушает тебе отвращение. Разве победа не самая важное Синали?» Или тебя начала прельщать идея их так называемой чести? Я фыркую. Плевать хотела на «нет, не хотела». Если я скажу, что и и никак не повышает эффективность Разрушителей Небес, ты не поверишь мне, даже после того, как я дал тебе ответы. Вы продолжаете давать ответы на вопросы, которых я не задавала, и пропускаете мимо ушей те, которые и задаю. Его молчания достаточно, так я и знала. Как и остальные, он стремится подчинить себе все, что можно. Делает вид, будто он на моей стороне, но хочет держать меня в неведении, чтобы было проще манипулировать мной. Вот кем я все время была для него, не равной, а марионеткой. Я решительно направляюсь к ангару. Раньше его называли драконом. Мои ботинки словно примерзают к мрамору. Я оглядываюсь через плечо. Дравик смотрит на ворота ангара с вырезанным на них святым Джошем. «Святой Джош и дракон!» настойчиво продолжает принц. «Вот как называлось это довоенное предание. Но потом война закончилась, появились короли, и династия Рессинемусов избрала дракона своим символом. Ради них церковь поменяла дракона в предании на змея, на врага. Солнце становится сверхновой, а сверхновая — черной дырой». Я прищуриваюсь. Звучит загадочно, но я уже успела усвоить. Пустыми загадками Дравик не говорит. В его словах есть скрытый смысл, слова под словами. И я напрягаюсь, чтобы расслышать их. В этой вселенной есть то, что не умирает, Синалия. Только меняет название. «И вот мы снова здесь, Грэс, в ожидании еще одного невероятного поединка для наших зрителей». «Невероятного это прискорбно слабо сказано, Беро». Несчастье другого наездника помогло неопытной наезднице Синали фон Атклер продолжить участие в Кубке сверхновой. Сегодня у нее поединок не с кем-нибудь, а с самим наследником Дома Вестриане, сэром Ольриком фон Вестриани. Сожжет ли он Синали дотла, или она, выехав на огненной волне, одержит очередную нетрадиционную победу? Все внимание на ресталище, друзья!» Сегодня седло ощущается иначе, жестче и плотнее. Не как гель, а скорее пластик. К разрушителю небес я не смягчилась, не обменялась с ним ни единой мыслью, только рявкала, командуя им на тренировках. Никакой слабости с того поединка с Севритом, с тех пор, как я осознала, что нейрожидкость — частица врага. Но он продолжает цепляться за меня, подаёт далекие еле различимые, почти болезненные сигналы. «На!» Я отгораживаюсь железным занавесом, но разрушитель небес не унимается. Боевой жеребец напоминает о себе настойчиво, как голод, слабо прощупывает периметр моего сознания, лезет в уши. Мне хочется стряхнуть его щелчком, но я не могу. Ни вращением головы, ни сжиманием челюстей, никакими физическими действиями не избавиться от этого давления. Пол ангара открывается. Мы вываливаемся в космос, и меня со всех сторон окружает холодная, липкая нейрожидкость. Серебристые вихри в ней движутся вяло, с трудом обретая прозрачность стекла, как обычно бывает. Что-то не так. Мы оба чувствуем это, но я спешу отмахнуться от своих ощущений. На реактивные тяги направляюсь к платформе с звездной стороны, закрепляюсь на ней и жду противника. Он появляется в ярко-оранжевом боевом жеребце, рассекая черноту Вселенной, подобной языку пламени. Серая отделка, словно пепел, прах, в котором нам отказано. Жестокая, извращенная шутка похитителя трупов. Дыши. Пешки ходят только вперед. Олерик в боевом жеребце — класс и истребитель. Недостаток скорости эти роботы восполняют мощностью и подвижностью сочленений. Он весь составлен из цилиндров, конечности округлые и прямые, бросающие вызов вакуумной динамики. Грудь бочонок вдвое толще, чем у Разрушителя Небес, украшена гербом с серой двухголовой вороной. Цилиндрический шлем напоминает акулу-молот, и в отличие от большинства жеребцов, у этого только один глаз — маленькая прорезь справа, как радужка-бусинка. В ожидании сигнала он лежит на платформе. Гудит с головокружительной скоростью, разминая руки цвета пепла. Я сжимаю кулак, и каждый палец скрипит, реагируя с замедлением. «В синем углу у нас поистине человек-взрыв, наездник, излучающий мощь, духовную силу и влияние, известный всей станции своей прямолинейностью. Он не остановится ни перед чем ради победы. Поприветствуем прославленного... «Ольрико фон Вестриани из дома Вестриани и его боевого жеребца, пламенного танцора!» Пронзительные вопли зрителей звучат у меня в шлеме. Пламенные танцор изображают полупоклон, глядя в камеры дронов, хоть и прикованные к магнитной платформе, но не утратившие решимости. «Красный угол» занимает новичок этого года, уже удивившая нас необычными методами и маневрами. Непредсказуемая наездница, не знающая запретов, обладательница безмерной самонадеянности, она встряхнула самых достойных претендентов на Кубок Сверхновой своими оригинальными победами. Так послушаем же аплодисменты для Синали фон от Клэр, выступающий за дом Литруа на Разрушители Небес. «Зрители только рады пошуметь, и мне терпится увидеть, как я потерплю поражение и меня съедят». Серебристое копье возникает в моей руке, темно-серое в руке пламенного танцора. Комментатор радостно кричит: «Да начнется обратный отчет первого раунда во имя Бога, короля и станции!» Не сомневаюсь, что вместе с толпой зрителей рев издает и Ольрик фон Вистриане во имя Бога, короля и станции для Бога, который покинул нас для короля, который пользуется нашими мертвецами ради собственного удовольствия, и для станции, чтобы ей было чем развлечься.